Глава одиннадцатая меня трясет. Я совершенно не понимаю, как такое могло произойти. Чтобы Стымбольский подрался, скорее бы метеорит упал на землю. Я всхлипываю и рассыпаюсь перед Левой в извинениях. Хочется броситься к нему на шею и всплакнуть. Вот так на взрыв, до соплей и размазанной туши, вымолить у друга прощения, хотя я вижу, по его глазам он не ушел в обиды. Легкое недоумение, да, но ни ненависти, ни даже малейшего упрека в его взгляде. А Любе я теперь обязана погроб жизни, если он меня, конечно, подпустит к себе еще раз. А Ян, я в шоке от того, как он смотрит на меня. Я держу лед в руке и прикладываю к местам на лице, которые пострадали больше всего. Левка морщится, но терпит, а сама из-под полуприкрытых ресниц наблюдаю за объектом своих невзгод и печали. Полная дура. Только дура может любить и ненавидеть мужчину одновременно. Рубашка бывшего в кровавых пятнах. Лицо отекло, и на скуле проступил приличного размера синяк. Складывается такое впечатление, как будто он всю жизнь ждал подобного момента. Вернее, он и Лёвка. Отвести душеньку. Со вкусом, до полного изнеможения. Именно так сейчас выглядят они оба. Уставшие, вымотанные, обессиленные. Мои длинные вьющиеся волосы все время лезут в лицо. Я выдыхаю, свободной рукой перекидываю приличную прядь за спину, а ближайшую короткую завожу за ухо. «В этот момент стембольский изглатывает, да так, что у меня начинают трястись руки. Лёвка как чувствует и тихо-тихо начинает мне шептать наставление. «Не дергайся, нафига ты ему даешь понять, что он тебя как-то волнует? Смотри на меня и улыбайся, можно даже поплакать!» «Лев, прости меня, пожалуйста, я не думала!» «Малыш!» — друг прикладывает к моим губам указательный палец. «Мол, молчи, глупая, это не моя сцена!» Затем большим пальцем проводит по моей нижней губе, как будто пытается растереть плохо нанесенный тон помады. Но я-то знаю, как это выглядит со стороны. Настолько будоражаще и интимно, что, будь моя воля, провалилась бы под землю прямо тут, посреди ресторанного зала. «Что ты делаешь?» — шепчу и подыгрываю Лёвке, целуя его палец, слегка, едва касаясь верхней губой. Наверное, он прав. Чем больше мы добавим чувств и страсти в наш спектакль, тем больше он будет казаться со стороны правдой. Я склоняюсь над мужчиной, волосы вновь спадают из-за спины, и получается некий занавес из моей копны. Левка уверенно заносит свою огромную пятерню, удерживая мой затылок, и приближает к себе. Со стороны это должно тянуть на поцелуй. Если бы они были на ринге, смотрелось бы эпично. Но здесь, сейчас, без вариантов. Сплошная импровизация и моё полуобморочное состояние. «Лев, он ведь сейчас продолжит». «Не боись, не станет. Запал прошел. Интересно только в первые пять минут скрутить в бараний рог соперника. А раз не отбил мне самое дорогое, значит, уже включился мозг». «Да, Вельская», — Раздается надломленный голос Яна за моей спиной. «Кто бы мог подумать, что ты такая отвязная барышня? В общественном месте, не стесняясь никого. Он сдерживается, но я чувствую, что наверняка ему хочется сказать в мой адрес какую-нибудь нелицеприятную гадость. «Не смотри». Равнодушно пожимаю плечами и отворачиваюсь. «Умница!» – безмолвно говорит Лёвка, лишь двигая одними губами. «Вызовите кто-нибудь такси!» «А что, такие бугаи не имеют своей личной машины?» – летит ехидное наблюдение сквозь зубы от Яна. «Какой адрес?» – спрашивает наш официант, явно недовольный развернувшейся картиной, но мне сейчас действительно наплевать. Не Лёва затеял эту драку. Все должно было обойтись лишь едкими фразочками и нашим триумфальным уходом под ручку. А теперь не помешали бы носилке, но друг терпит и сам пытается подняться. «Малыш, я справлюсь!» Мой кавалер подмигивает и поднимается, изображая самую наимилейшую улыбку, даже ухитряется найти в себе силы, чтобы меня ущипнуть за пятую точку. Я нервно хихикаю, так как сейчас явно начинается второй раунд, а Стэмбольскому не хватает только кольца в ноздрях. «Мы уходим!» Решительно заявляю и мечу молнии в бывшего. «Надеюсь, ты оставишь всякие попытки лезть в мою личную жизнь». Вскидываю подбородок и демонстративно отворачиваюсь, утаскивая Левку под руку на улицу. Мы покидаем ресторан. Такси подъезжает быстро. Лёва открывает дверь передо мной, а сам забирается вперед. Лев, а ты разве не со мной?» «Мариш, я не хочу тебя стеснять. Еще испачкаю твою одежду кровью. А у тебя сын. Мало ли, испугается». Я согласно киваю сашка очень впечатлительный но наверное все же не до такой степени чтобы испугаться каких то мелких пятен не думаю и потом может нам вызвать врача маленький мой я конечно люблю заботу но мне еще дома объясняться почему такой симпатичный дяденька как я с разбитой мордой да еще и за женщины левка откровенно смеется и потирает ушибленный лоб ладонью поэтому я просто тебя высажу у дома а дальше к себе дома я оказываюсь через тридцать минут тамара владимировна давно меня ждет «Как Саша?» — с порога спрашиваю у женщины. «Мариночка, не переживай, в целом все прекрасно, но...» Я вижу, что ей есть что мне сказать, но Тамару Владимировну одолевают сомнения. «Говорите, я не обижусь?» — ободряюще похлопываю женщину по плечу и скидываю туфли из уставших ног, а затем и кардиган летит в шкаф. «Мариночка, мальчик у тебя очень хороший, но он не по годам взрослый, и это мешает ему. С чего вы взяли?» — с легким недоумением смотрю на Тамару Владимировну. Саше нравится ходить в детский сад, воспитатели всегда его хвалят. «Мариночка, как давно ты говорила ему «нет»?» Я теряюсь и даже зависаю на минуту. Отправляю себя в прошлое и перебираю все события с того момента, как сын начал говорить, понятно и сложными предложениями. Не хочется этого признавать, но все рекомендации психологов на моем ребенке не работают, сплошное отрицание и неподчинение. Как бы я себя ни вела и что бы не говорила. «Не говорила?» сейчас ему пять продолжает женщина и тянет меня за руку на кухню предлагая свежезаваренный чай а дальше как ты собираешься справляться справляться переспрашиваю и внутренне ежусь от ее вопроса что вы хотите этим сказать вопрос кажется не тактичным и очень личным а главное почему-то никого не интересует как я одна вытягивала все это время мне кажется все просто жить дальше и продолжать делать все то что не дало мне упасть на самое дно я гордо вскидываю голову Тамара Владимировна улыбается и смотрит на меня с нежностью. А я вспоминаю, что в классе бабули не могло быть злых учеников. Это не про нее совсем. И, немного смягчившись, отвечаю. Я понимаю, о чем вы, но как же быть? Деньги должен кто-то зарабатывать. Нужно признать, что за работой и домашним хозяйством я часто стала ощущать, что упускаю что-то действительно важное. Например, общение с сыном. Но он ведь уже взрослый, может и поиграть, и посмотреть мультики, а я в это время успеваю работать, готовить еду. И все время надеюсь, надеюсь на то, что нахождение сына в детском саду и общение с ровесниками хоть как-то компенсирует недостачу нашего личного». «Должен», — утвердительно кивает Тамара Владимировна, разливая чай по кружкам. «А что его отец? Он вам как-то помогает?» «Ты прости, Мариночка, что лезу. Мне просто больно видеть, как ты рвешься, и мальчик страдает». «Он не страдает?» Не соглашаюсь, но в душе я давно стала ощущать, что именно так и происходит. Нам, взрослым, часто кажется, что детям нужно лишь одно — игрушки, хорошая одежда, сытый стол. И с одной стороны все так. А с другой, среди прочего благополучия, возникают неприятные ситуации. «Ты не думала бывшего напрячь с алиментами?» «Исключено». «Мариночка — это самообман», — парирует Тамара Владимировна, и я замолкаю. Сижу, рассматриваю свое отражение в горячем чае. Сил смотреть на собеседницу не хватает, а главное сложно принять, что она отчасти права. Чужой человек побыл с ребенком всего несколько часов, и вот все так понятно и видно невооруженным глазом. Печаль! Я не нашла в себе сил признаться Яну ни тогда, ни сегодня. Он не знает, что я носила под сердцем нашего ребенка, и вот сейчас пытаюсь что-то доказать в очередной раз всем. Что я сильная, что я смогу но почему-то от этого легче не становится».